Глава 10. Начало нового учебного года я встретил, с одной стороны, с облегчением, а с другой, с так и свербящим ощущением, что раньше были только цветочки, а сейчас же пойдут ягодки. Проснувшись от шума за окном, уже привычно подправил волшебством уродливую заплатку на крыше, которую слепил с помощью навыков в трудовой магии и такой-то матери. На что-то больше у меня не хватало знаний и сил, а домовые так больше и не появлялись. Причем, похоже, в бега ударились все без исключения работники академии, и это уже начало сказываться в мелочах. Вчера, например, в кранах пропала горячая вода. А еще я начал замечать скапливающиеся по углам пыль и мусор. И не только у себя на чердаке, что проблемы бы не было, поскольку ведром и тряпкой я владел весьма профессионально, а везде, даже в ректорской башне. Кстати, ректора и остальных магистров вчера выпустили, поэтому на вступлении и распределении сегодня они уже должны были присутствовать. Единственное сообщили о 19 отпущенных, хотя я точно помнил, что уводил в Инквизицию ровным счетом 22 мага. Куда делись еще трое, не сообщалось. О сбрендивших домовых я, конечно, рассказал Амнису, которого услышанное весьма встревожило, особенно при упоминании о ножах, легко пробивающих нашу защиту. Ибо есть только два направления магии, что в силах проходить сквозь стандартные магические щиты, как сказал он. Не продавливать, не пробивать, а именно, что беспрепятственно проходить, словно и нет никакой преграды. Это магия проклятий и магия ментала. Проклятие, как родственную школу, я бы почувствовал, а значит, то была не она. Вот только до сих пор считалось, что в ментальной магии нет прямых атакующих заклинаний, и ею невозможно напитать материальные предметы. «Будем разбираться», — подытожил тогда Амлис, записывая что-то в свой ежедневник. «Что ж, было бы очень неплохо, если разберутся». Не хотелось бы получить таким кинжалом в спину где-нибудь в темной подворотне. Привычно запаковавшись в броню, я накинул плащ, чтобы сильно не пугать окружающих, и спустился вниз, намереваясь пошататься по территории и понаблюдать за предстоящим зачислением. Курсы от второго и старше уже должны были быть здесь, вернувшись с каникул, а поступающие с утра скапливаться на площади перед зданием академической администрации. Вот только когда я влился в многоголосую толпу во дворе, то понял, что настроения среди студентов бродят далеко не самые радужные. «Это безобразие!» — возмущалась разоволосая студентка в мятой мантии. «Я все утро прождала, когда мои вещи разберут и погладят. Пришлось самой искать мантию и одевать вот так, даже не поглаженную». Сочувственные кивки подруг были ей ответом. А я мысленно пожалел того, кому такая хозяйка в дом достанется. «Черт-те — вторил ей какой-то студент-стихийник. Приехал ночью, но так и не дождался, когда заправят постель». Досыпал на голом матрасе, представляете? Вот беда-то, хмыкнул я про себя, отмечая, что и этот кадр одет как-то неряшливо. Да и вообще, чувствовалось во всей этой толпе недовольных студентов какая-то неухоженность, что ли. Я грязная, с отчаянием в голосе воскликнула очередная одна студентка сбоку от меня. Я развернулся посмотреть, чем она таким измазалась, а девица, заломив руки, со слезами на глазах, начала жаловаться окружающим. у меня не получилось помыться с дороги ведь там совершенно не было горячей воды я даже умыться толком не смогла это какое то издевательство они что хотят превратить нас в христиан земелькопов чтобы мы тут все заросли грязью и это лучшая магическая академия она расплакалась и стоявшая рядом студентка принялась ее успокаивать фы фыркнул кто то по духам нежки вот я помылся холодной вещи разложил погладил пыль протер в комнате и все чистота и порядок Бросив взгляд туда, я увидел презрительно смотрящего на девчонок парня, курса с третьего по виду. «Я виконтесса а ты наверняка презренный простолюдин, тебе не понять», — вскинулась в ответ студентка. С потенциалом мастера земли перебил ее парень, все так же не отводя ироничного взгляда. Чуть с издевкой он произнес. «Я презренный простолюдин, будущий мастер земли. Девочка, забудь уже, кто ты. Здесь значение имеет только дар и мастерство. А вот твое дворянское звание — ничто». «Вот как?» «Может, и мое что воскликнул еще один голос, и публике предстала похрустывающая кулаками девчонка в мантии адептов огня и весьма боевого вида. «Знай, я княгиня Млада, пятая в очереди на престол». «О, тут и княгини есть», — отметил я мысленно, а потом до меня дошла и вторая часть фразы. «Мать вашу, еще одна. Они что, сговорились, что ли? И почему я про них не слышал в прошлом году?» От девушки полыхнула, расходясь волной жара. и тут же раздались встревоженные крики остальных студентов, мигом освободивших площадку вокруг разозлившейся княжны и набычившегося парня, что прикрылся стихийным щитом. «Так», — вмешался я, накрывая все полем антимагии, «не здесь и не сегодня. Будьте добры проводить дуэли там, где положено, да и праздник портить не стоит». «Инквизитор», — зашептались окружающие. «Да все-таки эти наши антиколдунские штучки — фирменная вещь, Ни у кого лишних вопросов не вызывает, и сразу все все понимают. Даже орать «работает инквизиция» не надо. «Еще встретимся!» — задилисто выкрикнула княжна, на что будущий, с его слов мастер земли, лишь иронично улыбнулся и чуть кивнул. Пробравшись к ним, я легонько подхватил девушку под руку, уводя прочь. А то, чего доброго Тана, плевав на приличие и отсутствие магии, могла кинуться в рукопашную, больно уж выражение лица у нее было яростное». Не то, чтобы я считал, что невместно к нежне махать кулаками, просто прекрасно представлял, что такое деревенский парень. Думаю, ее бы ждал неприятный сюрприз. Одно дело пинать прислугу и стучать кулачками параболепной дворни, не пытающейся ответить, и совсем другое сходу получить в табло. Когда первый раз в жизни тебе рихтует лицо, впечатления, как и ощущения, незабываемые. «Да я бы его в блин раскатала», — буркнула Млада, когда мы удалились на приличное расстояние. Я хмыкнул, но покивал головой, как бы соглашаясь, что точно раскатала бы. Настучала бы в эту довольную рожу, в эти наглые глаза. Вы видели? Видели, как он на меня смотрел? Словно уже заранее чувствовал себя победителем. Я снова кивнул, но девушка особо не обращала внимания на меня, полностью увлекшись описанием все новых отвратительных черт парня. Вот же урод, ведь ничего же собой не представляет. Глаза какие-то водянистые, нос с горбинкой, губы узкие, а прическа... — Да и ведет себя как... Как первый парень на деревне, чуть усмехнувшись, все же вклинился я. — Как может, он им и был. — Смотрите, княжна, не влюбитесь еще ненароком. — Я? В него? Млада стала красной, как помидор, и, казалось, сейчас взорвется от возмущения. Но затем, увидев неприкрытую улыбку на моих губах, она чуть успокоилась и констатировала. — Шутите, святой отец. — Может, и шучу. — Не смешно, — припечатала девушка. Освободив руку, сказала с небольшим вызовом. «Все, я уже успокоилась. Можете дальше меня не сопровождать». «Как пожелаете, княжна?» — достал я с ней спорить. Спросил только напоследок, чуть склонив голову и внимательно наблюдая за претенденткой на престол. «А что вы, если не секрет, думаете о принцессе Анне Мирни и герцогине Алингерской?» «О великосветской шлюхе и слащавой лицемерной паи девочке?» — приподняла княжна бровь. «Да ничего не думаю. Как будто делать мне больше нечего». «Что ж, спасибо за ответ». Эту фразу я произносил уже в спину резко развернувшейся девушки, что, не прощаясь, с гордым видом удалялась прочь по своим учебно-княжеским делам. Обдумывать сказанное младой буду позже, в спокойной обстановке, но уже сейчас было понятно, что дамы меж собой конкретно не ладят. Осталось, собственно, выяснить по претендентам номер 2 и 4, и у меня будет полный расклад на вероятнейших наследников трона. Только вот зачем. Хотя, возможно, когда-нибудь и пригодится. Давно пора что-то менять в амперии, а то больно много нелюди стало разгуливать по улицам. Помотав головой, я отложил на потом эту странную для себя мысль. В текущий момент было не до нее. Близился час распределения, и я направил свои стопы туда, где должна была проходить процедура зачисления первокурсников и выбора теми факультетов. Интересно мне это было сразу по нескольким причинам. Во-первых, в прошлый год я эту процедуру пропустил, и мне было банально любопытно. А во-вторых, Там должны были появиться вернувшиеся из отсидки архимаг с магистрами. На площади перед зданием администрации оказалось многолюдно и оживленно. Не мудрено, в общем-то. Складывалось впечатление, что на одного будущего студента приходилось по меньшей мере с десяток родственников. Площадь буквально пестрела разноцветием одежд, дамских шляпок, зонтиков. Причем вполне спокойно, почти без косых взглядов друг на друга, рядом поместились и распуфыренные дворяне, и зажиточные горожане с толстыми гильдейско-цеховыми цепями на шеях, и скромно мнущие в руках шапки деревенские. Было желание протолкаться поближе к трибуне, с которой будет вещать ректор, но, видя, насколько плотно возле той сгрудилась толпа, от этой идеи отказался. В итоге занял позицию на краю площади, продолжая зорко осматривать окружающее пространство. — Мам, а это кто? — услышал я шепот неподалеку. — Не знаю, из академии кто-то. Обернувшись, увидел полноватого паренька с такой же дородной матроной рядом. Кивнул. — Из академии, из академии. — Мам, а он не знает, где здесь туалет? — снова громко зашептал юнец. Я закатил глаза, но все же со вздохом указал себе за спину и буркнул. — Там, за деревьями. Ищи три дерева с лианами. Если лианы раскрыты, значит, можно входить. Паренек, даже спасибо не сказав, рысцой рванул туда, догоняемый переваливающейся с ноги на ногу Маман. И я, проводив их взглядом, чуть покачал головой от такой невежливости, после чего негромко произнес «Забыл сказать, что туалет не совсем обычный». Донесшаяся до меня спустя минуту дикая а, -а, -а" подтвердила, что всю необычность отхожего места академии они ощутили на себя. Не знаю уж, что за отбитый друид проектировал здесь уличные туалеты, но неожиданно бьющая в задницу из подобравшейся снизу лианы струя воды, следом за которой другая лиана заботливо подтирала мягкое место листочком, По первости просто катапультировала посетителей наружу, прямо со спущенными портками. «Ты! Ты!» — запыхавшаяся мадам, добежала таки до меня, пытаясь возмущенно что-то высказать. Но я светанул кольцом и скучающе сообщил. «Инквизиция!» Женщина немедленно сдулась и скрылась прочь со своим хныкающим великовозрастным сынком, утащив того за руку, как на буксире в неизвестном направлении. На душе невольно потеплело, и я с любовью протер матовую поверхность печатки. не скрою, видеть мгновенно сереющие лица и выпученные от страха глаза было чуточку приятно. Архимаг, Архимаг, зашелестело вдруг вокруг, и я, посмотрев на трибуну, увидел возникшего там словно из ниоткуда ректора. Друзья мои, разлетелся над головами притихшей толпы усиленный каким-то колдунством голос. Сегодня знаменательный день. Всего через полчаса в Академии станет на несколько сотен студентов больше, а значит, через несколько лет, Наша империя получит столько же новых магов, большая часть из которых, как мы очень надеемся, заслуженно станет мастерами в выбранных ими направлениях. Это великая честь и великая ответственность. Краем глаза, заметив парочку магистров как раз из числа отсидевших, я перестал слушать самые, как оказалось, обычные бла-бла на тему того, как студентам повезло и как тут все хорошо в исполнении хана и, пользуясь тем, что маги увлеченно беседовали друг с другом, подобрался поближе». Дурдом какой-то. Недовольно вещал один из них, хмуро кутаясь в какую-то пеструю хламиду. В лабораториях бардак. Куда-то пропало килограммов триста магически активной глины для практических занятий. Везде мусор. Вода вот еще тоже. Даже холодная уже с перебоями. Ощущение, что как только нас увели, так тут все и бросили. «Я выяснял», — ответил второй. «Домовые куда-то пропали все. Испарились как раз недели две назад, будто их и не было». Часть магического оборудования за это время из строя вышла. Шутка ли, столько без присмотра и поддержания. Был бы завхоз, еще куда ни шло. Но без него, увы, никто ничего не может. Второй день схемы подачи воды штудируют. Но где неисправность, даже мастера-водники с огневиками пока понять не могут. Тех, кто лет 700 назад ее проектировал и ставил, уже не дозовешься. А нынешним знаний не хватает разобраться. Ах да, по пропавшим, кстати, делали запрос в Союз трудящихся домовых. Но те тоже только руками разводят. Ни перевода, ни отказа от работы в Академии им не поступало. Еще и сами нас подозревать стали. Мол, вдруг пропажа всего обслуживающего персонала Академии дело рук кого-то из магов. До обвинений, что мы их тут всех живьем съели, надеюсь, не дошло, чуть презрительно хмыкнул первый. «Ты зря смеешься», — покачал головой его собеседник. «Живьем или не живьем, но как пить дать, припрется комиссия, чтоб искать следы массового убийства». тоже поверит, что эти коротышки сами по себе добровольно куда-то сбежали? У них клановость, они же друг за дружку держатся. Без согласия старших никуда не ногой. А тут даже главы их клана в полном неведении. «Ладно, Магнус с ними и с их комиссиями», — махнул рукой первый. «Новых домовых когда пришлют?» «Пока не выяснится, куда пропали старые», — пожал плечами второй. «И что нам теперь все эти неудобства терпеть? Самим пыль протирать и полы мести?» «Полы ерунда». А вот когда отхожие места переполнятся, тогда и поймешь, где настоящие неудобства. В этот миг я подумал, что, пожалуй, не буду рассказывать, как и от чего подевались куда-то домовые, не то опять меня виноватым посчитают. Кивнув сам себе, развернулся обратно, отходя к толпе. А теперь попрошу вас освободить место перед трибуной. Пора молодым людям пройти распределение. По мановению ректорской руки народ отхлынул назад метров на двадцать, оставляя приличных размеров пятак. на котором тут же появился постамент с огромным талмудом, запомнившимся мне по собственному поступлению. «Что ж, прошу по одному, и да благословит вас Магнус!» Сначала робко, но затем все уверенней, девушки, а затем и юноши потянулись к книге, чтобы поочередно возложить на нее ладони. Проходила буквально пара секунд, и вспыхнувшие разноцветные шарики показывали предрасположенность студента. «Огонь и земля!» прокомментировал Кхан самую смелую кандидатку. «Неудивительно, что вы первая. Характер дает о себе знать. Я бы посоветовал огонь». Девушка благодарно кивнула и, уже не задумываясь, двинулась в сторону развивающегося огненного флага, проходя за спину ректора, туда, где расположились все заведующие кафедры. «Снова огонь. Да какой яркий. Будущий мастер, не меньше». Пошедшая второй девица гордо вскинула подбородок, вслушиваясь в легкий вздох зависти, прокатившийся по площади. Словам архимага не верить причин не было. а значит еще одну студентку ждало весьма неплохое будущее. Затем распределение прошли еще три представительницы слабого пола. За ними вереница собравших волю в кулак парней, в основном попавших на стихийные кафедры. Целителей было поменьше, но тоже немало, а вот демонологов, менталистов и магов в крови вообще не больше десятка на каждом направлении. Процедура явно была налажена и вполне отработана. Сбой случился только один раз. когда почти последним к артефакту вышел высокий мрачный паренек в пропыленных, словно после дальней дороги, неброских одеждах. Долгих пару минут магическая книга не отзывалась на касание молчащего подростка, пока вдруг над ней не всплыл шар настолько черный, что казался просто дырой в пространстве, а не материальным объектом. хан закашлялся от неожиданности, после чего натреснутым голосом произнес «Проклятие! Уровня мастера, а может и больше больше!» словно эхом прокатилось по толпе последнее слово ректора. Выше мастера в одном направлении магии мог быть только аватар, и это знали все. Я мигом вспомнил все, что рассказывали мне девчонки, решившие, что аватар проклятий — это я. Что ж, по-видимому, сейчас я видел настоящего аватара моего типа магии. Словно в подтверждение этих мыслей, сорвавшись со своего места темным облаком, перед парнем материализовалась и Леонора. Она замерла, пристально вглядываясь в ответившего ей таким же прямым взглядом юношу, а затем улыбнувшись, чуть кивнула, приглашая за собой. «Похоже, нашла того, с кем будет экспериментировать», — подумал я. Внезапно мне все стало совершенно безразлично. И поступление первокурсников, и проблемы с домовыми, и задания инквизиции. Словно все это сейчас потеряло вдруг смысл. Не задумываясь, каким-то естественным движением крутанув рукой в воздухе, Я создал портал перехода и, шагнув в него, оказался в приятном полумраке собственного чердака. Чуть рванул в ворот, ставший внезапно каким-то чересчур узким, а затем, не выдержав неожиданно давящих стен, шагнул в новый портал, который создал так же легко, как и первый, и впервые за все время моего нахождения в этом мире оказался вне пределов городских стен».